Глава десятая На следующее утро небо было серым, а погода плохой. Брайан читал книгу о Троянской войне. Книга была открыта на изображении вазы. Красные фигуры на чёрном фоне, а Хилл сражается с Гектором. Это были герои с огромными мускулами и выдающимися вперёд подбородками. Тут Дженни бодрым радостным тоном изложила ему свои соображения по поводу обучения в колледже в Колорадо. Он обратил внимание на её излишне оптимистичный тон. Неужели она всегда со мной так разговаривает? подумал он. И задумался над тем, что она сказала. Кажется, что во время Троянской войны мало кто задумывался и анализировал происходящее. Все просто убивали друг друга. Брайан же хотел ясно понимать, что происходит. Он любил, чтобы все факты были изложены четко и построены в хронологическом порядке. «Дженни, но ведь раньше ты говорила, что хочешь учиться в Коннектикутском университете», — сказал он. «Ты говорила, что в этом случае ты будешь находиться всего в часе езды от дома родителей, а до Колорадо три тысячи километров. И к тому же вы со Стивеном не особо ладите». «Но ты бы хотел его навестить?» — спросила она. «С огромным удовольствием», — неуверенно ответил Брайан. Вчера вечером она рвала и метала от ярости, называла похитительницу самыми страшными эпитетами, обливалась слезами и извела полпачки салфеток. Возбуждённо кричала и била руками по пол. И тут вдруг, совершенно неожиданно, захотела отдохнуть и провести несколько дней в Колорадо. И из каких-то пор у неё появилось желание видеть Стивенна. И чего это она сейчас говорит таким сладким голосочком? Ты права. Медленно произнёс он: "Мама с папой согласятся с твоим предложением. В этом году, по сравнению с прошлыми, они расслабились". К тому времени Джоди уже готовилась к отъезду в колледж. Их мама пошла учиться в летнюю вечернюю школу и продолжала при этом работать. Папа начал путешествовать по работе, чего раньше никогда не делал из-за опасений, что его детей могут украсть. Теперь этот страх исчез. и он с удовольствием ездил в командировки, потому что ему не надо было постоянно следить за детьми. Брайан находился в летнем спортивном лагере, у Брэнда на этим летом не было никаких планов, и он жил с семьёй Джонсон. Он понимал, что в этой ситуации родители разрешат ему поехать куда угодно. Он внимательно посмотрел на Дженни. «Я не уверен в том, что Стивен будет в восторге от того, что мы к нему приедем». Он уехал так далеко, чтобы всех нас не видеть. Он сознательно держится на расстоянии. Папа говорит, что таким образом он избавляется от воспоминаний о киднэппинге и его последствиях. Но Дженни казалось не волновало, хочет или не хочет Стивен их видеть. Легкомысленным тоном она продолжала: "Я поброжу по кампусу, пройду интервью, посмотрю, что там происходит, а вы со Стивеном можете вместе сходить в поход в горы или сплавиться по реке". «Что-нибудь типа этого». «Ты знаешь, и я о приключениях люблю читать, но не в них участвовать», — произнёс Брайан. Он пытался понять связь между содержимым папки и туристической рекламой красот штата Колорадо, но пока никакой связи не видел. К тому же Стивен работает на полную ставку, а значит, целый день будет занят, и к тому же он посещает какие-то летние лекции, так что я уверен, что он не сможет тратить на меня много времени». Тем не менее, он бы с удовольствием проведал Стивена. Он ещё ни разу не был в западной части страны и всего два раза летал на самолёте. Было бы здорово пересечь великие равнины и увидеть скалистые горы. Брайан почувствовал, что потерял интерес к Троянской войне и думает о том, куда он положил журналы экспедиции Люиса и Кларка. "Брайан, пожалуйста, позвони Стивену и попроси его", умоляющим голосом произнесла Дженни. Брайан задумчиво перевернул страницу, словно ответ на его вопрос содержался в книге о Троянской войне. «Ты нашла в той папке что-то ещё интересное, пока мы с Ривом занимались мороженым?» — наконец спросил он. «Перестань, не говори глупостей!» — воскликнула Дженни, наклонив голову на бок, словно дрозд, который раздумывает, запеть ли ему или поесть. «Конечно нет. Ты сам видел всё, что в ней лежит. Всё без исключения». Нет. Просто я решила больше об этом не думать. Что было, то было. Не будем ворошить прошлое. Мне кажется, что мы можем отвлечься и съездить на запад. Давай немного расслабимся, а? Мы с тобой заслужили немного отдыха. И что именно ты там нашла? спросил Брайан. Она подняла руки к волосам. Она сама не отдавала себе отчёта в том, что у неё была нервная привычка собрать волосы в хвостик на макушке и в ладони и поводить волосами по лбу. Если ты мне соврёшь, я не буду звонить Стивену, сказал Брайан. Я позвоню ему только в том случае, если ты мне скажешь, что ещё обнаружила в той папке. Брайан подумала Дженни, напоминает мне Лизи. Брайан и Лизи были очень умными, быстро соображали. И людей более простых, таких как Дженни и Риф, всегда загоняли в угол. У неё на это уже не было никакого времени. На горизонте маячили серьёзные события. Во-первых, болезнь её папы. Сейчас его состояние стабилизировалось. Завтра она могла бы сказать: "Я хочу отдохнуть", и мать ответила бы ей: "Конечно, дорогая". Но если её отцу станет хуже, и единственное, что могло быть хуже это только его смерть, то Дженни уже не сможет отпроситься в поездку. А если ему станет лучше, Она содрогнулась при мысли о том, что папе может стать лучше. Если он сможет говорить, то ей придётся задать ему некоторые вопросы. При этом она не хотела знать ответы на эти вопросы от него самого. Она хотела получить ответы из первоисточника, от Ханны. Кроме того, приближалась свадьба Лизы, на которой Дженни обязательно должна была присутствовать. Никто не позволит ей не быть в городе в день свадьбы. Подходила пора отправки чека, к тому времени ХД может проголодаться. Причём проголодаться в буквальном смысле этого слова. Вполне возможно, что Ханна ждёт, не дождётся тех денег. Брайан был нужен Дженни не только для того, чтобы поехать в Колорадо. Она надеялась на то, что сейчас произойдёт что-нибудь, что может её спасти. Зазвонит телефон, вернётся мать, появится Лизи с образцами ткани. Но ничего не происходило. А происходило только то, что Брайан был очень умным. Возможно, в один прекрасный день он станет партнёром в адвокатской конторе, в которой работает Лизи, и они вдвоём будут банкротить огромные корпорации. Брайан закрыл книгу, уселся в кресле поудобнее и пристально посмотрел ей в глаза. Дженни, у меня вот какой к тебе вопрос. Чеки же отправляют по почте. В папке есть адрес Ханны? Ты знаешь, где она сейчас живёт? Дженни попыталась сделать безразличное выражение лица. Она живёт в Колорадо? спросил Брайан. Дженни отпустила свои волосы и перестала прикидываться и темнеть. Она живёт в Болдере, штат Колорадо. Ханна живёт в Болдере. Брайан был очень рад тому, что сидит. Рад тому, что Дженни слишком увлеклась своими волосами. Значит, похитительница находится в Болдере. Это просто гротескная, нездоровая ситуация. Все эти несколько месяцев Стивен был с ней совсем рядом, дышал с ней одним воздухом. Брайану показалось, что у него поднялась температура, а лёгкие запоんнил какой-то грибок, словно его заразила Ханна. Он попытался успокоиться и заставить себя мыслить логично и здраво. Когда семья Брайена узнала, что их маленькую девочку похитила Ханна, то им сообщили, что та была членом опасной секты. Брайен тут же пошёл в библиотеку, чтобы почитать про секты. Как выяснилось, секта это группа людей, у которых есть цель найти жертву, высасыть у неё или у неё душу, чтобы получился абсолютно безвольный человек, которым можно легко манипулировать. И потом делать с человеком всё, что руководство секты считает нужным. Если Ханна всё ещё состояла в секте, то лучше всего было бы оставить её в покое. В секте нужны новые члены, поэтому и ему, и Дженни подходить близко к Ханне было бы опасно. Но Ханна могла выйти из секты и стать совершенно обычным человеком. Она могла получить работу вместе, где не требовалось предоставлять номер социального страхования. Ханна могла стать женщиной, которая смотрит свои любимые передачи по телевизору, чисть от зуба выгуливает собаку и любит китайскую кухню. А может быть, она занимается чем-то другим? В любом случае, Брайан не хотел, чтобы благодаря Ханне у Стивена возникли какие угодно проблемы. «Ну и что ты предлагаешь сделать?» Осипшим голосом спросил он. «Выслеживать её в почтовом отделении около абонентских почтовых ящиков?» «Я просто хочу на неё посмотреть», — ответила Дженни. Ты уверена, что только посмотреть? Дженни снова спряталась за своими волосами. Твой отец сделал всё, чтобы Ханна не знала, где ты живёшь, Дженни. Он отправлял ей деньги, находясь от неё на большом расстоянии. Он изменил фамилию. Он не хочет, чтобы кто-либо с ней общался. Я думаю, что нам стоит довериться решению твоего папы. С другой стороны, Брайан тут же подумал о том, что исходя из существования папки действия Френка оказались не самыми разумными. Брайан: Мне уже не 3 года. Она не сможет меня второй раз похитить. Я хочу услышать от неё ответы на кое-какие вопросы. И я твёрдо намерен эти ответы получить. Значит, ты всё же собираешься с ней поговорить. Нет, я же тебе уже сказала. Я просто хочу на неё посмотреть. Ты врёшь. Ты хочешь с ней поговорить? Я не могу этого допустить. Это слишком опасно. И это в корне неправильно. Брайан всю жизнь был хорошим парнем, хорошим и послушным сыном, помогавшим матери ездить за покупками, а отцу менять масло в автомобиле. Он был членом семьи, старавшимся примирить спорящих и выйти из конфликтной ситуации. Учеником, который перефразировал заданный одноклассником глупый вопрос, чтобы учитель мог на него ответить, и никто не стал смеяться над тем, кто его задал. Хорошие парни не занимаются поисками Ханны. Самое лучшее в этой Ханне было то, что она была далеко и больше не вмешивалась в их жизнь. Я всё расскажу, произнёс Брайан и сразу почувствовал себя маленьким, беспомощным и жалким. Кому? спросила она. Её голос был твёрдым и тонким, как сухой крикер. мы ему папе ты этого рассказать не сможешь, потому что он в коме. Моей матери не сможешь рассказать, потому что она этого не выдержит. Нашим с тобой маме и папе рассказать не сможешь, потому что у них новая жизнь, которая им очень нравится. Если на горизонте появится Ханна, то родителям предстоит суд, и прощай их новая счастливая жизнь. Стивену ты не сможешь рассказать, потому что как только это сделаешь, он тут же позвонит в ФБР. Получается, Брайан Что тебе некому об этом рассказать? Всё может пойти не по плану, это опасная затея, воскликнул он. Да она уже женщина среднего возраста, которая, возможно, даже не умеет складывать свои покупки в бумажный пакет. Тогда зачем с ней видеться? закричал Брайан и отбросил книгу в угол комнаты. Подобное случалось с ним крайне редко. Он был человеком миролюбивым и не склонным к резким перепадам настроения и агрессии. Не забывай, что Ханна искаверкала мою жизнь, закричала Дженни. Я имею право разобраться до конца и закрыть эту историю. Ты обещал позвонить Тивину, если я тебе расскажу, что ещё я обнаружила в папке. Я тебе рассказала. Так ты ему позвонишь? Брайан чувствовал, что вся эта история может очень плохо закончиться. Он должен был остановить сестру. У них от этого будут одни только проблемы, а Ханна такой человек, который всегда избегает наказания. Поэтому будет лишь смеяться и смотреть на то, как страдают другие. Я всё равно всё расскажу, упрямо сказал он. Кому? спросила его сестра, прищурившись. Риву. Я расскажу Риву.